Эпилог. И ты правда думаешь, что я ему должен это сказать? Раздался возбуждённый шёпот Аргарда за дверью. Да, твёрдо ответил голос Дельфи. Ты огни упорный. Тебе почти ничего не будет в случае чего. Ты прямо хочешь, чтобы моя очередная жизнь всё же трагически прервалась. Проворчал Аргард, но тут же замолчал, так как дверь, за которой они из Дельфи плели интриги, внезапно раскрылась и раздался восторженный детский вопль: "Я нашла папу!" На руке Аргарду тут же вскочила девчушка в просторных штанишках и рубашке и обвела его ногами. Ее прозрачно-голубые глаза на смуглом личике сверкали, словно льдинки, обрамленные пушистыми черными ресницами. А следом за ней в комнату вбежала еще одна маленькая девочка, явно младшей возрастом, и, копируя подружку, бросилась к Дельфи, обвив ее руками и ногами. «Мама!» — пискнула она. «А Асиль не захотела играть в прятки». Дельфи, улыбаясь, прижала к себе Ябеду. Второй их с Кростисом дочери едва минула третья зима, но она была невероятно смыщлённой для своего возраста. Ашат уже знала оба языка своих родителей и спокойно сопровождала Кростиса в пустынь, а потом в захолб рассказывала об увиденном. Асиль, старшая их девочка, исполнилось 6 зим. И всё время, пока они гостили в храме, её всегда можно было найти в обществе Азула. Дракон сначала настороженно относился к столь повышенному вниманию, но быстро смирился, а потом и вовсе проникся ответственностью по воспитанию новой хранительницы со столь выдающимися данными. И только Кростис улыбался в своей манере, наблюдая за тем, как сладкая парочка читает книги вечерами или встречает рассвет в башне. Седых волос у него с появлением дочерей добавилось, и хотя причин для его постоянных тревог Дельфи не видела, старалась спокойно относиться к обострениям его паранойи по поводу их безопасности. Всё же семья досталась ему непросто. А прошлое учило оберегать и бороться за своё счастье. Пап, громко зашептала дочка Аргарда ему в ухо, так что всем всё прекрасно было слышно. Но когда вы отпросите Ашату её папы, мы полетим завтра в Эльмхорас. Заговорщики переглянулись. Полетим, Ри, кивнул Аргард. А теперь быстро в постель. Когда малышки уснули в обнимку, Аргар тувлёк Дельфи в коридор. "Ну, в самом деле, что тут такого?" возмущённо зашептал он. "На Амару она, значит, катается? Она мне так опасно." "Не опасно," покачала головой Дельфи. "Он просто, ну ты же его знаешь." Дрищётся над нами, как квочка. «Пойдем вместе разговаривать!» С сомнением предложил Аргард. «Я буду давить на разум, а ты его размягчать!» Дельфи закатила глаза. «Ты только посмотри на это!» Вдруг раздалось из коридора. Аргард с Дельфи затравленно обернулись и застыли, пойманные с поличным. В нескольких шагах от них стояли Крости с Экерана. Нак был одет в своей любимой манере во всё чёрное, и лишь золотистый браслет непривычно выделялся на его запястье. Кирана всегда предпочитала скромные, но неуловимо изысканные платья, тем более теперь они так мило подчёркивали округлившийся живот хранительницы. На её груди блестела чёрная чешуйка на цепочке из белого металла новый амулет Аргарда, который, как выяснилось, В новой жизни дракон мог подарить новые избранницы. Мы детей укладывали. Нахмурился Аргард и вспохватился, что выдал их с потрохами, начав оправдываться. Кростис выпросительно изогнул бровь и ухмыльнулся. Короче, мы завтра собрались в Эльмхорас зажигать свечи и хотели бы взять с собой Ашат. Хорошо. Внезапно пожал плечами Нак и, взяв Дельфи за руку, притянул её к себе. Едва интриганы успели недоуменно переглянуться. Под твою ответственность, с моими-то рекомендациями, обиженно воскликнул Дракон. Дельфи и Кирана слаженно рассмеялись. Аргард был таким же, по сути, насторожённым попашей, как и Кростис а собираясь стать папой вновь, он иногда и превосходил Нага в бдительности. «Флорантиль с Триссом прилетели», — сказал Кростис, когда они двинулись по коридору в сторону обеденного зала. «Мы, в общем-то, для этого вас и искали, чтобы сообщить». Дельфи сильнее стиснула его руку и ускорила шаг. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Да». Флорантиль была хоть и образцовой бабушкой, не чаявшей души в своих внучках, но всё же иногда подолгу пропадала с Териастресом в путешествиях на юг. Последнее затянулось на несколько месяцев, и Дельфи уже всерьёз переживала, хотя Кростис и уверял, что с Териастресом было ещё безопаснее, чем с ним. Когда Аргард и Кирана исчезли за одним из поворотов, Кростис придержал руку Дельфи, и притянул недоумевающую спутницу к себе — Дель. Начал он, заглядывая в ее глаза. Она замерла на миг, и ей показалось, что весь мир куда-то исчез. Когда она научилась это делать, понимать его без слов, она точно не могла сказать. Только ноги вдруг перестали ее держать, и Нагу пришлось поймать ее на руки, чтобы не дать упасть. «Кростис!» — выдохнула она. «Когда? Когда это произошло?» Нак улыбнулся. «Пару дней назад. Но тебя... Ты же понимаешь, я теперь никуда не отпущу». Дельфи надула губы и посмотрела на него из-под лобья. «Начинается?» — фыркнула она. «В последний раз, обещаю». И ты опять мне ничего не сказал. Не хотел спрашивать моего мнения, продолжала ворчать она. Он улыбнулся и опустился с ней прямо около стенки в коридоре, удобнее устраивая её у себя на руках. Прости, прошептал он, запуская пальцы в её волосы и покрывая короткими поцелуями её лицо. Я просто очень хотел сына. Дельфи пристально посмотрела на него. Внезапный приступ счастья, накрывавший её так несвоевременно, выдавать не хотелось. Стоило растаять, и этот собственник повяжет её под предлогом опеки на ближайшие месяцы. Она обе беременности провела почти у него на руках и ей этого хватило на всю, пусть и долгую, жизнь. «Говоришь, мальчик?» — прищурилась она. Нак настороженно кивнул. «Ты и его собираешься так же, как Осиль Саша-то пекать. Он же будущий мужчина!» В глазах повелителя мира мелькнуло такое недоумение, что Дельфи едва не рассмеялась. С трудом взяв в себя в руки, она картинно вздохнула. Пожалуйста, я бы хотела завтра полететь в Эльмхорс, закончила она. Кростис предсказуемо нахмурился и напрягся. Хорошо, тем не менее кивнул он, соглашаясь. Дельфи не остановилась на достигнутом. И к маме ты меня тоже отпустишь с девочками? Заглянула она в его глаза. Нак вздохнул и улыбнулся. «Хорошо!» Вновь согласился он. «Я что, такой невыносимый?» Дельфи улыбнулась в ответ. «Есть немного?» «Спасибо!» «Тебе спасибо!» Они поднялись и направились встречать Флорантиль и Триса. «Триса!» Дельфи рассказывала Кростису о шалостях Ашат и Ри, избежавшей Казулу Асиль. Кростис улыбался и не мог насмотреться на неё. Сейчас она как никогда напоминала ему ту девчонку, что ворвалась однажды в его жизнь. И лишь глубоко запрятанная тревога омрачала временами его счастье. Мирагорц сказал, что он неминуемо устанет и перестанет чувствовать привязанность к своему миру. Хрена лысого, как сказал бы Аргард. Кростис усмехнулся и крепко сжал руку любимой. Посмотрим. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».